В эту минуту Делглиш услышал звук приближающихся шагов. Кто-то шел через столовую. Он повернулся к двери, ожидая увидеть сестру Брамфетт, наконец явившуюся для беседы. Дверь оранжереи распахнулась, но вместо приземистой фигуры старшей сестры он видел высокого мужчину в плаще с непокрытой головой. Левый глаз его закрывала марлевая повязка. От двери донесся раздраженный голос — «Что тут стряслось? Все ходят, как в воду опущенные». Прежде чем кто-либо успел ответить, мисс Гиринг бросилась вперед и схватила его за руку. Делглиш с интересом заметил, как он нахмурился и непроизвольно отшатнулся от нее. «Лен, что это? Ты поранился? И ничего не сказал мне? Я думала, у тебя приступ язвы? Ты ничего не говорил про то, что поранил голову?» «У меня и был приступ язвы, но одно другому не мешает». Он обратился к Делглишу. «Наверное, вы и есть старший инспектор Делглиш из Нового Скокланд-Ярда. Мисс Гиринг сказала, что вы хотите поговорить со мной. Я направляюсь на прием к врачу, но на полчаса я к вашим услугам». Однако ничто не могло перебить заботливого участия сестры Гиринг. ну ты ничего не сказала о несчастном случае. Как это произошло? Почему ты не сказал, когда я звонила?» «Потому что мы говорили о других вещах, и потому что не хотел, чтобы ты нервничала». Он стряхнул с себя ее руку и уселся в плетеное кресло. Обе женщины и Делглиш придвинулись ближе к нему. Воцарилась тишина. Делглиш изменил свое необоснованно предвзятое мнение о возлюбленном мисс Гиллинг. Он должен был бы выглядеть нелепо в своем дешевом плаще с повязкой на глазу и кровоподтеком на лице да еще разговаривая таким резким и извительным тоном. Однако он производил необычайно яркое впечатление. Почему-то со слов сестры Ролф у Делглиша создалось представление о маленьком робком человечке, неудачнике, которого легко запугать. В этом же человеке чувствовалась сила. Возможно, это было лишь проявление подспудной нервной энергии. Возможно, всепоглощающее чувство обиды, порожденной неудачами и отсутствием признания но его, безусловно, нельзя было назвать безропотной или ничтожной личностью. «Когда вы узнали, что Джозефин Феллон умерла?» — спросил Делглиш. «Сегодня утром, около половины десятого, когда позвонил к себе в аптеку, сообщить, что не приду. Мне сказал мой помощник. Наверное, к тому времени новость уже облетела всю больницу». «А как вы реагировали на это известие?» «Реагировал?» «Да никак не реагировал. Я почти не знал эту девушку. Удивился, наверное. Две смерти в одном и том же доме, и так быстро одна за другой. Мягко говоря, это несколько необычно, а на самом деле ужасно. Можно сказать, я был потрясен». Он говорил тоном преуспевающего политика, снисходительно высказывающего свое мнение, на которое будут ссылаться неопытному репортеру. «Но вы не связали эти две смерти?» «Нет, тогда нет. Мой помощник просто сказал, что еще одну ученицу, Джо фэллон нашли мертвой. Я спросил, что случилось, а он ответил что-то насчет сердечного приступа после гриппа. Я подумал, что это естественная смерть. Наверное, поначалу все так думали». «А когда вы начали думать по-другому?» наверное тогда когда мисс гиринг через час позвонила мне и сказала что вы здесь значит сестра гиринг звонила моррису домой вероятно ей надо было срочно связаться с ним раз она пошла на такой риск может затем чтобы предупредить его согласовать версию и пока делгблиш размышлял как она объяснила свой звонок миссис моррис если вообще объяснила фармацевт сам ответил на незаданный вопрос «Мисс Геринг обычно не звонит мне домой. Она знает, я предпочитаю, чтобы мои проблемы на работе совершенно не касались моей семейной жизни. Но когда она после завтрака позвонила в лабораторию, и ей сказали, что меня нет, она, естественно, забеспокоилась в моем здоровье. У меня язва двенадцатиперстной кишки». «Но ваша жена, без сомнения, успокоила ее?» Он ответил невозмутимо, но при этом внимательно посмотрел на сестру Ролф, которая отодвинулась немного в сторону. «По пятницам моя жена отвозит детей на весь день к своей матери». О чем Мэйвис Гиринг было, разумеется, известно. Значит, в конце концов, у них была возможность посоветоваться и решить, что они будут говорить. Но если они придумывали алиби, то зачем было выбирать полночь? потому что они знали по той или иной причине, что Феллон умерла в это время, или потому что, зная ее привычки, они решили, что полночь — самое подходящее время. Только убийца мог знать точное время смерти Феллон, а, возможно, даже и он не знал. Это могло произойти до двенадцати ночи, а могло и в два тридцать. Даже Майлз Хониман с его тридцатилетним опытом работы не мог точно установить время смерти, основываясь только на клинических признаках. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это, что Феллон мертва, и что она умерла почти сразу после того, как выпила свое виски. Но когда именно это произошло? У нее была привычка готовить себе напиток на ночь сразу, как только она поднималась наверх в свою комнату. Но никто не показал, что видел ее после того, как она покинула студенческую гостиную. Вполне возможно, Феллон была еще жива, когда сестра Брамфит и двойняшки Берт видели свет из замочной скважины ее комнаты в начале третьего ночи. А если она была жива, то что она делала между двенадцатью и двумя часами? До сих пор Делглиш принимал в расчет только тех, кто имел доступ в здание училища. А что, если, скажем, в ту ночь... Фэллон уходила на свидание. Или, допустим, отложила приготовление своего напитка, потому что ожидала гостя. Как обнаружилось утром, все двери дома Найтингейла были заперты изнутри на задвижке, но Фэллон могла выпустить своего гостя в любое время ночи и потом запереть за ним дверь. А Мэйвис Гиринг все еще была озабочена синяками и ушибами своего возлюбленного. «Что с тобой случилось, Лен? Ты должен сказать мне, ты упал с велосипеда?» Сестра Роллф злорадно рассмеялась. Ленард Моррис смерил ее устрашающе презрительным взглядом и повернулся к сестре Гиринг. «Если хочешь знать, Мэйвис, да, я упал. Это случилось после того, как мы расстались прошлой ночью. Дорогу перегородил большой вяз, и я наехал прямо на него». «Как же вы могли не заметить его при зажженной фаре?» спросила сестра Роллф, нарушив свое молчание. «На моем велосипеде, сестра, фара крепится таким образом, чтобы освещать дорогу, что вполне разумно. Я видел ствол дерева, а вот чего не заметил вовремя, так это одно из высоко торчащих ветвей. Мне просто повезло, что я не лишился глаза». Как и следовало ожидать, Сестра Гиринг страдальчески вскрикнула. «Когда же это произошло?» — спросил Делглиш. «Я же сказал вам, прошлой ночью, когда я вышел из дома Найтингейла». «А, понятно. Вы спрашиваете, когда именно?» «Как ни странно, но я могу ответить на этот вопрос. Я упал с велосипеда от столкновения и испугался, что разбил часы. К счастью, часы остались целы» а стрелки показывали точно 12.17. А не было там какого-нибудь предупреждающего знака? Например, белого шарфа, привязанного к ветке? Разумеется, нет, инспектор. Если бы был, я бы вряд ли наехал прямо на дерево. Если он был привязан высоко на ветке, вы могли бы и не заметить. Там нечего было замечать. После того, как я поднял велосипед и немного пришел в себя... «Я очень внимательно осмотрел дерево. Я ведь сначала думал, что смогу хоть чуть-чуть сдвинуть его и освободить немного проезжую часть. Но это оказалось невозможным. Для такой работы нужен трактор и текелажные приспособления. Но в 12.17 никакого шарфа на дереве не было». «Мистер Моррис», — сказал делглиш — «я думаю, нам с вами пора поговорить наедине». Но у дверей его импровизированного кабинета его ждала сестра Брамфит. Не успел Делглиш открыть рот, как она заговорила обвиняющим тоном. «Меня вызвали поговорить с вами в эту комнату. Я тут же пришла, нарушив работу своего отделения. Прихожу, а мне говорят, что вас тут нет, и не соблаговолю-ка я спуститься в оранжерею. Но я вовсе не собираюсь гоняться за вами по всему Найтингейлу. Если вы хотите говорить со мной, я могу уделить вам полчаса сейчас». «Мисс Брамфетт», — сказал Делглиш, — «судя по вашему поведению, вы решили навести меня на мысль, что именно вы убили этих девушек. Возможно, что и вы. Довольно скоро я приду к какому-то выводу. А пока что умерьте свой пыл в противоборстве с полицией и ждите, когда я смогу вас принять. Это будет после нашего разговора с мистером Моррисом. Можете подождать здесь или пройдите в свою комнату, как вам будет угодно» но мне вы понадобитесь минут через тридцать, а я тоже не намерен гоняться по всему дому, разыскивая вас. Он понятия не имел, как она воспримет такой нагоняй. Ее реакция удивила его. Взгляд за толстыми стеклами очков смягчился, глаза часто заморгали, лицо искривилось в мимолетной улыбке, и она с удовлетворением кивнула, словно наконец-то ей удалось вынудить особенно послушную ученицу проявить свой характер. «Я подожду здесь», — она плюхнулась на стул у дверей кабинета и кивнула в сторону Морриса. «Только я бы не давала ему говорить слишком много, а то вам не удастся закончить через полчаса».